Вру я, смотря шефу прямо в глаза. Возможно, неадекватные личности, возможно, конкуренты. Но тайное всегда становится явным. Я надеюсь на это. «А при тут тогда Министерство иностранных дел?» – спрашивает Сэн Хён. «На мою сестру и маму было совершено нападение с абоним, объясняю я. «Их физическому и моральному здоровью был нанесён ущерб. Кроме этого, также был нанесён финансовый и материальный ущерб моей семье».